Рекомендация. Краткая заметка. Чу Аньминь. Чу Аньминь родился в 1957 году, тайваньский поэт и редактор, в настоящее время президент издательства «Инке» и главный редактор журнала «Литературная жизнь. Инк». «Тогда я только ушел с предыдущего места работы», и перешёл в недавно открывшуюся компанию, где вместе с бухгалтером нас было всего четыре человека. Боль и страдания, неизбежные в начале любого дела, изменчивость мирских взаимоотношений — все это било по мне с такой яростью, какую я не мог себе вообразить. Он специально пришел повидать меня. В послеобеденный, залитый солнечным сиянием час, когда наступал уже закат, я допил свой кофе и условился о встрече с одним хорошим другом, занимающимся политикой. Увиделись мы в проходном зале японского ресторана на северной улице Джуншань за саке с пивом, которое подтягивали маленькими глотками. В воздухе клубился дым, и мало-помалу на нас нахлынуло опьянение, пропитанное печалью. И все же он с осторожностью уворачивался от чекотливых тем, выказывая тем самым заботу обо мне. Так мы и пили до позднего вечера, когда стало ясно, что он намеренно остался в Тайбэе на ночь. Я проводил его в номер, где мы продолжили бесконечные разговоры. Вдруг он медленно достал из дорожной сумки рукопись. Роман, верно. Этот роман стал его первым произведением, написанным спустя много-много лет после предыдущего. На завтра, преисполненный чувством благодарности, я внимательно прочитал его новое произведение. Текст. И создаваемые им образы были пропитаны прежней лаконичностью и серьезностью, простирающимися подобно тонкому шелку. В этом он себе не изменил. А его манера описывать переживания героев, отступая от основного сюжета, все так же трогала читателя за душу. На самых напряженных сюжетных поворотах у меня возникало чувство, что он раньше срока завершил роман, дабы я остался доволен. И я, полагаясь на нашу дружбу и хорошие отношения, указал ему в телефонном разговоре на некоторые детали. Он все откликался. О, о. Где-то через полгода этот роман был опубликован в том же издательстве, для которого три года спустя я редактировал его «Необъятность прекрасного». «Необъятность прекрасного». Антология, впервые опубликованная в 2001 году и переизданная в 2021. Он. «Моя печаль». Отсылка к названию повести Ван Динго «Я, твоя печаль», опубликованная в 1985 году. Лишь увидев напечатанный том, я осознал грубость собственных разъяснений, что вполне могли вызвать у него недовольство или несогласие. И все же он никогда не высказывал ничего подобного, а молча продолжал следовать за своими представлениями о прекрасном. Наше с ним общение продолжается и по сей день. Мы его не прервали. Но он стал редко оставаться в Тайбэе на ночь, и его новых произведений я больше не видел. Харуки Мураками в одном из своих рассказов «Кроткая душа» пишет. «Одинокий и всеми оставленный, Тамура Муракавка покинул дом и вошел в жестокий мир взрослых. И там нашлись силы, способные погубить его. Там была сила мира реального и сила, что вышла из-за его пределов. но в то же время было и множество людей, желающих спасти его душу. Пожалуй, они все таки его спасли. Изгнанный на край света, он вернулся силами собственными, но, вернувшись, он перестал быть прежним. Он двинулся дальше. Он производит на меня точно такое же впечатление. От него всегда веяло изгнанием. Изгнанием из детства, изгнанием из толпы людей. изгнанием из каменных джунглей в конце концов, изгнанием из времени. И когда он добирался до безвестной станции в глубокой ночи, то с решимостью, превосходящей все людские возможности, всегда находил, откуда пробиваются рассветные лучи. А затем рыдал на взрыт, ведь он только двинулся дальше. Силы реальности и силы, выходящие за ее пределы, зачастую сосуществуют в молчаливом смятении, Его пластиковая душа, всегда пронзительно холодная, не подпускает к себе людей на тысячу ли. А бренную оболочку хоть и не растворить, но и не спасти. Она оказывается раздавлена. А затем он сбрасывает с себя все гнетущее его и поднимается. Продолжает идти по намеченному им пути, и ему не нужны для этого рельсы. Мало-помалу спускаются морозы, и его строгий пиджак походит на ветровку, а ветровка — на пиджак. Мураками продолжает Каждый из нас на протяжении всей жизни ищет что-то важное, но находит немногие. А даже если им и посчастливилось отыскать, отыскать что-то действительно стоящее, зачастую ему нанесен уже сокрушительный удар. И пусть так, нам все равно приходится искать дальше. Потому что без этих поисков жизнь наша также лишится смысла. Смотрите! комната для путешествий в далекие края. Нашел ли он столько лет спустя то, что искал? Он поднялся над землей, а его отточенная будто стрела перо оставляет точные словно от меча следы. Боль. Невыносимая боль повсюду. Если соединить вместе два квадрата, получится прямоугольник. Он живёт на самом верхнем этаже в квартире за снесённой стеной. А может быть, никто ее и не сносил. И с самого начала такая планировка и задумывалась. Два объединенных прямоугольника. Тусклый свет галогенных ламп не в силах бороться с яркими солнечными лучами, бьющими через панорамные окна. По комнате мгновенно разливается терпкий, горько-сладкий аромат у луна. Все здесь чайных и синих, фиолетово-серых оттенков. без следов роскоши и вполне сочетается с его излюбленной одеждой. Когда он не двигается, то, стоя лицом к стене или сидя на кресле, вполне может раствориться в пространстве. Вид из панорамного окна открывается на улице и перекрестке, по которым снуют толпы людей. Широкие дороги заполнены машинами, но все это кажется далеким и размытым. Если смотреть туда каждый день, не захватит ли душу настроение? описанное еще Ли Шаньинем Покинули высокий терем гости, по саду разлетелись лепестки. Строчка из стихотворения Опавшие цветы, авторство Ли Шаниня, знаменитого поэта эпохи поздней династии Тан. Годы жизни: 813-858. Комнат в квартире было немало. и я не знал, какую из дверей достоин открыть, чтобы войти и осмотреться. Так что я не нашел ничего лучше, как обернуться и взглянуть на все издалека, как бы проявив тем самым вежливость. Немногим позже хозяин проводил меня в свой кабинет. Тот выглядел пустынным, с разбросанными кое-где книгами. Стол также нельзя было назвать большим. Он вполне подходил для одного человека. В его кабинете я твердо ему сказал, «Тебе нельзя больше писать». «Если ты напишешь еще роман, я устрою ужин и угощу тебе. А если напишешь несколько, то и ужин будет не один». Он промолчал. Быстро. Очень быстро он начал писать новеллы. И всего за полгода ливневым паводком написал целых пять. И в этот раз я внимательно прочел его работы и поразился тому, насколько пропитаны они были жизнью. Теперь уже мало кто пишет подобные новеллы. Он ловко перепрыгнул через жанровое разноголосье и в своей одежде не по моде, без заминок, без малейшей ошибки, с чистыми искренними помыслами пересек стремительный поток, бегущий по ущелью, а затем благополучно достиг цветника, над которым слышится прежнее звонкое щебетание. «Вот, это я, а это моя одежда по моде, которую я кроил с таким упорством», — словно услышал я его слова. Дважды по 180 градусов. Будет ли это круг? Я не знаю. Но это определённо 360 градусов. Возможно, у нас обоих было невесёлое детство, а у него еще не радостнее моего. Это единственная наша точка соприкосновения за все то время, что мы сошлись. А кроме этого, судьбы наши простираются абсолютно разными курсами. Нам не разглядеть темноты, потому что мы в этом мраке находимся. У каждого из нас в руках фонарь, но освещает он лишь квадратный цунь перед глазами, да и то слабенько. А за ним только далекое будущее, отыскать которое невозможно. Квадратный цунь, мера площади, приблизительно равен 11 квадратным сантиметрам. Повсюду расцветают вишни, и все это владение врага. Можем ли мы пообещать с наступлением весны, что больше ни один вишневый лепесток не станет тосковать?